Задетый коварством Телкизы, он готов был посмеяться над своей решимостью сокрушить персов над своими усилиями спасти Вавилонию. Ему казалось, будто он собирается пробить лбом стену. Еще недавно он полагал, что обладает самой сильной армией в мире. Но вот и Тара присылает достоверные сведения о том, что войско Кира превосходит ее, по крайней мере, на добрую четверть. Казалось, на него находят безумие. Быть может, сопротивление бессмысленно. Но что это за народ, который не в силах постоять за себя? Нет уж, если гибнуть, то в бою, в открытом и честном бою. Однако можно ли положиться на свою армию? Начальник лучников при первой же возможности злоупотребил своим положением, а другой на его месте поступил иначе. Не предают ли его подобным образом остальные его начальники? Не делают ли за его спиной подлостей, о которых он не знает? Лбусердер встал и хлопнул в ладоши. Он ненавидил этот дом. Никто не подозревал, как он ненавидит его. Здесь он не знал ни одной счастливой минуты. Единственным человеком во дворце, на которого можно было положиться, был Киру. Старый слуга Киру. Когда тот вошёл, лебо сардар сказал ему: "Рано утром я еду в Барсипу. Бери приготовить коней, передай моему телохранителю, чтобы дожидался меня на дворе. Да и исполнится твоя воля, господин", ответил Киру, однако не двинулся с места. "Тебе что-нибудь нужно, Киру? Не скажешь ли, господин, когда мы выступаем? 4 ждём с середины августа. А там посмотрим. К этому времени мы будем готовы. Мы теперь почти готовы. У нас самые могучие в мире армии, не так ли, господин? К сожалению, ты не так киру. Персы сильнее нас. Прости, господин. Но отчего же не пополнить войска арабами? Отчего ты не сделал этого раньше? В моём войске все должны быть заодно. Арабы же то и делают, и тянут смуту, и ждут лишь удобного случая, чтобы отколоться от Вавилона, положиться на них всё равно, как довериться евреям с канала Хибар. А что же Египет достаточно? Сари сыновники возлагают на Египет надежды, но я предпочёл бы надеяться на самих себя. Что правда то правда. Пополнить армию за счёт халдеев мы не в силах, на северные провинции рассчитывать уж нельзя, а в государствах, с которыми мы договорились выступать совместно, ныне хозяинчи тип, если б я подобно царю Валтасару, уповал на настоящее, кто давно придался отчаянию. Но я Киру больше всего верю в наше прошлое и гляжу на вещи трезво. Когда Кир затеял войну со Старым Светом, его войско составляло лишь шестую часть армии Старого Света. С горсткой хорошо обученных солдат он выставил в поход, а теперь он попирает целые народы. История утверждает меня во мнении, что исход войны не предопределяет ни численность войска, ни во боевой духе отвага. А что же решает исход войны непобедимый? Есть нечто такое, что движет историю помимо нашей воли. Самые храбрые и мудрые полководцы покорялись этой силе, становились игрушками в ее руках. Стать такой игрушкой равно может и Кир, и я» то её будет предугадать, это пока не в нашей власти. А по всему преисполнимся решимости, решимости бороться и победить. Непобедимый должно быть верить в случайность. Я верю в высший закон, который может явить себя в виде случайности Киру. И от веры этой не отрешусь до моего последнего смертного часа. Закон этот приносит победы тем, у кого армия сильнее и мужество больше, но его недостаточно для того, чтобы удержать мир в равновесии. Этот закон сообразует круговорот жизни и устремлений людей, народов, государств. Не средства, а цель решает исход дела. Ответь мне, Киру, ты, решившийся вместе со мной упасть в бою, ответь мне, есть ли в жизни цель более высокая, чем защита отечества? Были ли когда наши цели столь же бескорыстны и святы, как ныне? Поэтому нам с более слабой армией суждено победить, одолеть более сильную армию Кира. Эту речь ты должен сказать перед своими воинами, господин. И нет сомнения, что выслушав её, они будут биться с врагом до последней капли крови. Я это сделаю, мой верный слуга. Сделаю перед тем, как приду их в сражении.